Глава 11. За неширокой полосой деревьев просматривалась проплешина у невысокого холма. На краю леса и проплешины в тени дерева и остановился. То, что это не холм, а округлое каменное строение, я понял после того, как стал внимательно осматривать местность. Это место уже давно не посещалось людьми. Земля между строением и лесом была какая-то мертвелая, и на ней ничего не росло. Она была серой, вся в трещинах, покрытая тонким слоем праха, будто здесь бушевал лесной пожар. Ни один росток травы не мог пробиться сквозь спекшуюся корку мертвой почвы. Только облачка пыли и одинокие сухие листья, как призраки прошлого, кружились в вальсе от лёгких дуновений ветра. Само строение было похоже на иглу, которую строят северные народы. Его по большей части уже занесло палой листвой и землёй, и оно, как сказочное строение хоббита, Тёмным глазом входа выглядывало из-за деревьев. Перед входом в строение стояли два каменных столба, украшенные витиеватым орнаментом, изображавшим змей и разнообразных животных. «Ну вот и капище нашлось», — прошептал я, записывая все, что вижу на смартфон. «Что-то мрачновато здесь». И действительно, в этом месте даже насекомые не стрекотали и не жужжали, а голоса птиц раздавались откуда-то издалека. И только легкому ветерку и солнечным зайчикам было плевать на тревогу, разлитую вокруг. Ветерок хулиганил, раскачивая ветки деревьев и кустарников, а солнечные зайчики весело играли в догонялки с тенями. Именно ветерок и солнечные зайчики помогли мне обнаружить нешуточную угрозу. Стоя на границе леса и проплешины перед капищем, я почувствовал направленное на меня внимание. Оно было холодное, с легкой примесью голода и ненависти. Хорошо, хоть взгляд, который меня постоянно преследовал до этого, пропал, когда я зашел в заросли крапивы. Мой взгляд метался по деревьям и кустарникам, растущим рядом с капищем, но не находил тех, кто обратил на меня внимание. Лишь легкий шелест листьев и еле уловимый шепот ветра нарушали тишину, нагнетая мрачности. Здесь было слишком тихо и спокойно, как на кладбище. От непонимания происходящего я стал нервничать и оглядываться на заросли измененной крапивы, подумывая смыться из этого проклятого места. Неожиданно мой взгляд зацепился за неправильность у дерева рядом со входом в капище. В плавное покачивание веток кустарника перемещающихся теней вмешивались движения, нарушающие общий ритм. Я стал внимательно разглядывать это место и вздрогнул от неожиданности, увидев того, кто за мной наблюдал. Прислонившись спиной к дереву и прикрывая его тенью, стоял мертвяк. Его руки медленно раскачивались на ветру, выбиваясь из общего ритма движения веток кустарника. «А вот и страшные сказки из склепа мне подготовили», — прошептал я, делая пару шагов назад. Укрывшись за деревом, я стал его рассматривать. Хотя подозреваю, что прятаться от мертвяка бесполезно, эти твари по-другому должны воспринимать мир. Мертвяк уже давно заметил меня и, повернув голову в мою сторону, следил своими мутными бельмами. По какой причине он не нападал, мне было непонятно, хоть и радовало. С ним одним-то, может, я и справлюсь, но если он не один... И тогда в ограниченном пространстве они быстро разделаются со мной. Тактику борьбы с ними я помнил по игрушке. Копья им не страшны, им нужно отрубать конечности, лишая подвижности, и стараться вытягивать в линию, не давая себя окружить. А для этого нужно свободное пространство или узкий проход. К ему всю эту муть!» — тихо проговорил я, внимательно осматриваясь и отступая к зарослям крапивы. «Хватит с меня приключений!» Вот так вот быстро сказочный дом хоббита превращается в мрачный склеп, хранящий свои жуткие тайны. Мертвяки, как стражи, встают у входа, а заросли крапивы становятся кладбищенской оградой, закрывающей доступ любопытным зевакам. Я уже перебрался сквозь заросли крапивы и углубился в рощу, когда произошло нападение трухлявого пенька, мхом заросшего. Тварь напала со спины, и меня спасла только повышенная реакция и чувствительность. Я шёл настороженный после видов капища, да и помнил о взгляде по эту сторону зарослей постоянно меня сопровождавшего. А скрипел, как трухлявое дерево на ветру. Во время атаки я не раздумывал, а сразу к земле припал и отскочил в сторону. «Вамени нечисть, она тут как тут», — смотрел я, усмехаясь на нового монстра, напавшего на меня. Леший, если судить по игре, а в этом мире много с ней совпадений, был не опасен, тем более когда он один. Да я эту игру по большей части как конструкцию к действию могу использовать. От него всегда есть возможность смыться. Небольшое бочкообразное тельце, похожее на пенек, покрытое грубой корой, словно старое дерево. Ножки, короткие, корявые, не давали ему возможность быстро передвигаться, а ручки-веточки, длинные и узловатые, имели большой радиус поражения, когда он ими размахивал. Лешак поднялся на своих ручках так, что ножки болтались в воздухе и со страшным скрипом провернулся на них, прыгнув в мою сторону. Еще находясь в воздухе, он начал размахивать своими хваталками. «Вот ведь акробат недомерок», — рассмеялся я, делая пару шагов в сторону и копьем отбивая его за гребущие лапки. Скинув второе копье и заплечный мешок, я отошел от своих вещей подальше, чтобы ненароком не повредить их. Копье с игольчатым наконечником против Лешего бесполезно. Его будешь долго ковырять и при этом абсолютно не знать, наносишь ли ты ему хоть какой-нибудь ущерб. Так что будем использовать копье с широким лезвием, им хоть рубящие удары наносить можно. Леша еще несколько раз использовал свой акробатический трюк, прыгая в мою сторону. «Сейчас я из тебя буратино выстругивать буду», посмеивался я, в полете отбивая его в сторону с помощью копья. Кстати, удачно отбил. Он на поляну перед крапивой вылетел. Заскрипев, как пила рама, леший попытался вернуться в лес, но я ему не позволил. Алишака-то крапива чем-то пугает. Может, попытаться его в эти заросли загнать? Несмотря на свою гротескность, леший был опасен. Его ручки-веточки были невероятно сильными и могли легко вырвать копье из рук и сломать. Да и зона поражения у него большая. Моей длины копья не хватит, чтобы дотянуться до его тушки. Так что с копьем против него надо быть поаккуратнее. Он хоть и медленно перемещается, но запредельно юркий и верткий. Голова непропорционально большая, примерно в одну треть тельца, и половину головы занимают огромные глаза, светящиеся багровым светом. А вторую половину занимает пасть с зубами в несколько рядов. Рано я радовался, насмехаясь над этим трухлявым пеньком. Его несуразный гротескный вид кого угодно ведет в заблуждение. Вот только леший держал неприятные сюрпризы у себя в рукаве, о которых я не знал. Оказывается, Леши могут мгновенно укореняться, и их уже никакими силами с места не сдвинешь. Они практически полностью закапывались в землю, и на поверхности торчала только часть их небольшого тельца вместе с башкой и ручками. Идеальная позиция для обороны. А во время атаки они приподнимаются на своих ножках, И мгновенно атакуют врага своими руками. Так что в крапиву его не смог загнать. Правда, из поляны не выпускал. Я бегал и прыгал вокруг лешака, как папуа с копьем, пытаясь нанести повреждения его ручкам. А в ответ получал встречные атаки от него. И каждая атака была мгновенная и очень быстрая. Он свои руки как плети использовал. И постоянно неприятные сосущее чувство возникало, когда его плети рядом со мной свистели. «Вот ведь Энд недомерок, восклицал я, уворачиваясь от очередной атаки его ручками. Этого, видимо, Лешаку показалось мало, у него еще одна способность нарисовалась. Он мог вытягивать силы из своего врага и потом полностью обессиленную жертву, как спелый плод, свалившуюся в его крепкие объятия, разорвать. Я эту каверзу от Лешего не сразу заметил, из-за чего и лишился довольно значительной части сил. «Ах ты, тварь!» — возмущенно заорал я, отскакивая, тяжело дыша от пенька. «Ты еще и мои силы и здоровье пьешь. Рядом с ним на меня накатывала усталость и ломота во всем теле. Одно радует — эта способность действовала лишь недалеко от него. В результате у нас создалась патовая ситуация. Я не мог его атаковать, а он не мог уйти с поляны. Плюнуть и уйти также не решался, так как не знал, будет ли он меня преследовать, а повторную атаку из-под тишка могу и не пережить. И бегать вокруг него тоже чревато. Быстрее устану и обессиленный упаду прямо в его загребущие лапки. Пришлось в срочном порядке менять тактику. Я нападал на Лешего наскоками, как кот, сцепившийся со змеей, и пытался подрубить его ручки веточки. Периодически мне везло, и на траву падали отростки с рук, заменяющие ему пальцы. В таких случаях пенёк скрипел, как пила рама, а я старался поменьше орать на него и побольше отчекрыжить ему веточек. Силы необходимо было беречь, он их выпивал достаточно быстро. Наконец-то мне повезло. Я смог отсечь одну руку по узел, заменяющий ему сустав, и отскочить. Вот когда леший заскрипел во всю свою силу, у меня даже зубы заломило. А я стоял и тяжело дыша смотрел на него налитыми кровью глазами. У меня даже сил не было радоваться. Леший стал выбираться из земли. «Что, тварь, в родной лес потянуло?» — устало спросил я, оперевшись на копье. «Не выйдет. Мы еще с тобой не окончили разговор». Как бы я ни устал, но дело нужно было срочно доводить до конца. Леша удачно для меня выбирался из земли. Он упирался одной рукой о землю и вытягивал себя наружу. Я подскочил к нему и стал усиленно рубить по суставу на руке, которой он упирался на землю. Леший вначале пытался отмахнуться от меня обрубком другой руки, но я уворачивался и продолжал рубить. В результате Лешак снова закопался, И ушел в глухую оборону, а я отскочил. Я стоял, опершись на копье, и устало смотрел на эту тварь, приходя в себя. «И как мне тебя добить по-быстрому?» — спросил я, глядя на него. Леша лишь что-то непонятное», — скрипел в ответ. «Сейчас у него есть прорехи в обороне», — обдумывал я создавшуюся ситуацию. «Я могу попытаться атаковать его шею и быстро покончить с ним, но его руки еще представляют собой нешуточную опасность». Если продолжу воевать с руками, то хватит ли у меня сил добить обезвреженную тварь? А еще с той стороны заросли крапивы стали раздаваться вздохи стоны и треск кустарника с сухими ветками. И эти звуки меня сильно нервировали. Вот что-то не хочется мне оставлять недобитка без внимания и ввязываться в новую драку сильно ослабленным. А бросать недобитого лешего строго не рекомендуется. Видимо, мы сильно с ним нашумели, раз спровоцировали движение у капища. Ладно, буду рубить тебе руки с перерывами на обед. Криво усмехнулся я, и для меня начался изматывающий ад. Подскок, нанесение несколько ударов и быстро отскочить для передыха. Подскоки у меня становились все реже, а время на отдых отводилось все больше. Леша из меня изрядно сил попил, еще и скрипел так, что зубы и виски ныли, а за зарослями крапивы более активное движение началось. Мне все таки удалось подрубить вторую руку, и надломленная рука зацепилась за корягу, лежащую неподалеку. Воспользовавшись моментом и наплевав на усталость, я стал тыкать и рубить короткую шею Лешего. Наконец мне удалось достаточно глубоко вогнать лезвие в его шею, и я стал раскачивать копье, расширяя рану. Шея не выдержала, и голова Лешака отвалилась, откатившись в сторону. Глаза Лешего погасли, а на меня накатил бешеный прилив сил. Не выдержав такого давления, я сел рядом с останками лешего на землю. Силы прибавились, вот только ломота во всем теле не давала мне полноценно двигаться. Так вот, сидя, я достал нож и стал ковырять изрубленное тело лешего, выискивая светящиеся образование в нем. Хоть и тяжело было двигаться из за ломоты, во всем теле, но нужно было спешить. За крапивными зарослями постоянно слышались вздохи стоны. В любой момент сюда мог прорваться очередной монстр для милой беседы. «И я эту беседу уже не переживу». И, найдя светящееся образование, поспешил уйти с поляны. Равномерное движение по лесу притупило боли в теле. Остановившись на одной из полянок, уложил в туисок то, что нашел в лешем, и перебрал заплечный мешок. У лешака, кроме светящегося образования, на одной из рук был наруч из почерневшего от времени металла. По легким царапинам на нем можно было определить, что раньше он был белого цвета. Видимо, это серебро. Так вот сразу, по внешнему виду, я не мог определить. То, что это поющие вещи, так понятно, но я пока не умею определять направленность действия поющих вещей. Да и снятые с монстров поющие вещи часто меняют свой знак и становятся проклятыми. Так что я старался поменьше держать ее руками и, завернув в лопухи, убрал в мешок. Усевшись у дерева и облокотившись на него спиной, я устало посмотрел в сторону, откуда пришел. «Даже его башку не сфотографировал», — с сожалением произнес я. «Ладно, Волхв и так должен многое знать о лесных тварях, в том числе и о лешах. Думаю, он сможет дать мне рекомендации, как с ними бороться и защищаться от их способностей». Тишина и спокойствие на поляне так и манили меня посидеть еще немножко и перекусить, но стоило мне расслабленно прислониться спиной к дереву и вытянуть ноги, как боли во всем теле снова начинали меня донимать. Эта тянущая и ноющая боль выматывала меня похлеще, чем бой с Лешем. В таком состоянии отдыхать было невозможно, и я, собравшись, отправился дальше. В движении я мог хотя бы отвлечься. Надеюсь, она скоро пройдет, и я переборю это состояние. Если только Леший мне какое-нибудь проклятие не навесил. Но тут только Волхов сможет дать рекомендации. Идти по эту сторону холмов было намного легче, так как не было таких густых зарослей. а разнообразие рощ, разбавленных частыми полянами, радовало глаз. В них росло много малинников и заросли ежевики, а на полянах встречалась земляника. Когда придет время, я буду обеспечен сладкими ягодами. Но мне пора возвращаться домой, и так много времени потерял на обследовании острова. Нужно было торопиться и вернуться за светло. поэтому я преодолел гряду и повернул в сторону дома. Вроде и нахожусь в одной климатической зоне, а гряда холмов разделила остров на два разных мира, По ту сторону светлые и просторные рощи, а здесь густой лес с редкими полянами и густыми кустарниками и орешниками. Лес часто прорезают ручьи и небольшие речки, приводящие к заболачиванию некоторых участков. Воздух наполнился звуками весело звенящих ручьев, иногда ныряющих в неглубокие овражки. Мне часто приходилось перебираться в брод через них и обходить заболоченные участки и слишком густые кустарники. Дорога домой получилась извилистая и трудная, зато о постоянно тянущей боли некогда было задумываться, так как через ручьи и кустарники продираться приходилось. Я уже был недалеко от знакомых мест и перебирался через небольшую речушку, когда мою ногу скрутило судорогой от удара током. Мне удалось свалиться на берег, а не в воду. Я лежал и шипел сквозь зубы, растирая сведенную судорогой ногу. «Вот тварь!» — злобно шипел я, глядя на воду. «Изолятор тебе впасть на всю длину!» «Невероятно! На болотах в центре средней полосы будущей России плавал здоровенный электрический угорь, и эта тварь сейчас пыталась выбраться из воды и дотянуться до меня. «Я из тебя шашлык сейчас изготовлю!» — шипел я, потянувшись за копьем. Схватив копье, я без замаха проткнул ему башку, загнав все лезвие в самый центр плоской головы. Угорь извивался, как змея, и бил всем своим телом, Брызги веером разлетались по округе, окатывая меня водой с ног до головы. Я навалился всем телом на копье, прижимая его к земле, так как ноги меня не держали, и изо всех сил стараясь удержать копье под углом, чтобы не дать угрю соскользнуть с лезвия. Наконец, тварь угомонилась, а ноги отошли от удара током, и я вытянул ее наполовину из воды. Откинувшись на спину, я хохотал. Никаких изменений после убийства угря я не почувствовал. Угорь оказался обычным, хотя не совсем, если судить по его размерам. «Интересно, а какие здесь самые? задумался я, глядя на облака. «Как их от монстров отличить, если они сами по себе огромнейших размеров вырастают?» Приподнявшись, я аккуратно вытянул угря из воды. Лезть в воду у меня не было желания, так как неподалеку еще два угря помельче крутились. «И что с ним делать? Чистить и разделывать в этой воде точно нельзя». «Вон еще две твари неподалеку пасутся, так и ждут, когда в воду сунусь». Осторожно усевшись на берегу, я стал оглядываться. «И как мне тебя до дома волочить?» — поинтересовался я у тушки угря. «А ведь я тебе обещал, что на шашлык пущу». Вздохнув, я с помощью копья поднялся на ноги и направился к недалеко растущему орешнику. Нужно было тонких и гибких прутьев нарезать. С помощью прутьев я связал угря, протыкая ножом шкуру, предварительно свернув его кольцами, как шланг. Вот так, перекинув связанного кольцами угря через плечо, я направился к роднику у дома. Добравшись до родника, я скинул угря рядом с водой и налегке по проторенной дорожке направился к дому. Время уже хоть и позднее, но еще светлое. Есть время домашними делами заняться. Волхва пробуждать не буду. Завтра утром с ним побеседую. Главное, не забыть смартфон к зарядной станции подключить. Пусть хоть немного подзарядится. А дальше началась готовка и разбор собранных трофеев. Трофей в лабораторию волхва отнес, мясо крота нарезал тонкими ломтиками и, уложив в котёл, засыпал солью со специями. Пусть пока постоит и просолится, потом в теньке на свежем воздухе вывешу. Главное, одного пернатого перед этим предупредить, что в суп пущу, если без спроса оприходует. А угря я решил в глине запечь. Вот так целиком и запеку. У родника его выпотрошил и вычистил, натер солью с травами, завернул в лопухи и глиной обмазал. Вот в таком виде и припёр домой и в очаг уложил, а сверху дровишек подкинул. Мне ведь еще печень и сердце крота варить и чай травяной заварить. А еще надо орешки почистить. Что-то сегодня с мясом съем, а что-то на завтрак оставлю.